Издательство Эксмо. Эмма Скотт. Зажечь небеса. Часть первая. Аль-Раи. Сирия. Пролог. Конор. Я судорожно втянул в легкий воздух и пришел в сознание, вновь погрузившись в царящий на земле хаос. И боль. На меня обрушилась боль. Перед глазами всё расплывалось, как будто я находился под водой. Я не мог сдвинуться с места. Меня пригвоздило к земле, что-то тяжёлое давило на грудь, так что я с трудом мог вдохнуть. Выстрелы, крики и миномётный огонь звучали где-то вдалеке, их заглушал звон у меня в ушах. Левая рука налилась тяжестью и дико болела. Я отчаянно заморгал, пытаясь сфокусировать взгляд, и понял, что тяжелым якорем, прижавшим меня к земле, был Уэс. Он лежал на мне лицом вниз, уткнувшись шлемом мне в грудь и не двигался. Я не видел его глаза, их заслонял шлем. Я не знал, жив он или мертв. Жив. Он обязан быть живым. Меня охватил такой ужас, какого я никогда прежде не испытывал. В кровь хлынул адреналин. "Уэс", прохрипел я. "Уэс". Мой взгляд заметался по сторонам, я хотел оценить обстановку. Из-под тела Уэса вытекала лужа крови, и при виде этого зрелища мой страх усилился. Я забарахтался, пытаясь сесть, и боль стальными зубами впилась мне в локоть. Дрожа, как в лихорадке, я повернул голову и увидел, что из моего предплечья, ближе к локтю, торчит осколок шрапнели. Зараза. Этот кусок металла, воткнувшийся мне в тело, пугал меня до икоты, но я отбросил панику. Ох. Нужно понять, что происходит. Мы находились на южном краю деревни, большая часть построек осталась у нас в тылу. Сражение ещё продолжалось, но сдвинулось на восток. За полуразрушенными остовами домов я и видел бегущих в дыму людей. Мы с Весом торчали на открытой местности. В ярдах восьми от нас чернела воронка, забрызганная кровью. Рядом лежало детское сандалие. Я вспомнил, как бежал к ребёнку, чтобы увести его в укрытие. Я уже протянул к нему руку, и на этом воспоминание обрывались. Но я уже догадался, что случилось потом. ОС погнался за мной, оттолкнул меня от взрыва снаряда, который я не видел, и спас мою задницу. Тут до меня дошла вся правда, и в груди заколокотало рыдание. Уэс заслонил меня собственным телом, и пока мы лежали у противника на виду, в него попало несколько пуль. И теперь он мёртв. "О, Уэс!" закричал я: "Боже, нет!" Закусив губу, чтобы не заорать от боли в руке, я кое-как выполз из-под тела своего лучшего друга и осторожно опустил его голову на землю. Глаза у Эса были закрыты, рот слегка приоткрыт. Я приложил два пальца к его горлу, и слезы начали жечь мне глаза. Я нащупал пульс, слабый и медленный, но пульс. «Спасибо», — выдохнул я. Встав на колени, я осмотрел его раны, и сиюминутное облегчение сменилось страхом. В задней части его бедра темнело пулевое отверстие, вся нога была залита кровью. На спине, по крайней мере, три отверстия. Пули пробили камуфляж и плоть под бронежилетом. Из раны в верхней части бедра торчали раздробленные фрагменты кости. Господи, нет! Ну же, Оэс, ну же! Пришлось сделать над собой усилие, чтобы подавить рвотный позыв и не разрыдаться. Мы на виду. В десяти ярдах от меня темнело нагромождение кирпичей. Самое ближайшее укрытие. Паника и страх подхлестнули меня, а потом, А долгие часы тренировок сделали остальное. Поднявшись на трясущиеся ноги, я пригнулся, ухватил Уэса за лямки его рюкзака и поволок в укрытие. Я стиснул зубы и тянул изо всех сил. Под Уэсом заскрипел песок, он сдвинулся на дюйм или два. Слишком медленно. Он слишком тяжёлый. Я трижды глубоко вдохнул и выдохнул сквозь зубы. В паре десятков ярдов от нас прогремели выстрелы. Раздался взрыв, и нас накрыло волной мелких обломков. Не сила, а адреналин заставили меня двигаться. Через несколько мучительных секунд я затащил Уэс за нагромождение кирпичей и упал рядом с ним на колени. Ты останешься со мной, Уэс. Слышишь? выдохнул я, снимая с себя рюкзак. Ты останешься со мной, мать твою. Не смей мне тут помирать, или я сам тебя прибью. Лямка рюкзака зацепила торчащие из моей левой руки обломок, и я подавился криком. «Врача!» — завопил я, вытаскивая из рюкзака аптечку. «Помогите мне, пожалуйста! Нужен врач!» В каждом взводе был медик, и я надеялся, что наш Уилсон не умер. Впрочем, в тренировочном лагере мы все прошли курс первой помощи. Одной рукой я кое-как наложил на правую ногу у Эса жгут, расположив его над раной. И затянул его так туго, как только смог. Красная кровь перестала вытекать из полевого отверстия в ноге Уэса. Врача снова заорал я: "Ради всего святого, помогите мне! Мне нужен врач!" И снова полез в аптечку и достал шприц для остановки кровотечения. Давным-давно мы в шутку называли эту штуку снарядом с тампонами. Зубами разорвав упаковку, я вытащил огромный шприц. Приложил наконечник к ране на бедре Уэса, нажал на поршень, и абсорбирующие губки заполнили зияющую рану, мгновенно пропитавшись кровью. Поглядев на остальные его раны, я поморщился. Отверстие в нижней части спины, под бронежилетом, с ним нужно было что-то делать. Но мне не хватало опыта, я изо всех сил старался не потерять сознание. У меня закружилась голова, нахлынула слабость, Больше я ничего не мог сделать для Уэса. Я тяжело обессиленно полыхнулся на пятую точку, судорожно втянул в себя воздух и завопил во всю мощь лёгких врача. Я кричал так громко, что надсадил голос. Из глаз брызнули слёзы. Господи Иисусик, кто-нибудь, помогите мне. В грохоте сражения мои слова прозвучали совсем тихо. Превозмогая тупую пульсирующую боль в руке, я наклонился к лицу Уэсса и слабо похлопал его по посеревшей щеке. «Очнись, Уэсс!» — хрипло попросил я. «Просыпайся сейчас же, черт возьми! Не умирай, Уэсс, пожалуйста!» Я бессиленно привалился к груди кирпичей. Звуки стрельбы стихли. Сквозь звон в ушах я слышал крики, женский плач. Я не знал, победили мы или проиграли, знал только, что с каждой секундой у Эс всё ближе к смерти. Я взял его обмякшую руку и крепко сжал, покачал головой, не отрывая её от груды кирпичей. "Держись хорошо", пробормотал я. "Слушай меня". Мой голос не уходил, "Состанься и слушай меня, ладно?" На миг я зажмурился, чтобы не дать пролиться слезам, потом судорожно перевёл дух, отгоняя от себя горе. Помнишь, как нам с тобой было лет по четырнадцать, как мы столкнулись с Кайлой Мерфи после школы? Она была с подружками и улыбнулась тебе. Ты долго по ней сох. Позже вечером ты рассказал об этом нашим приятелям. Мы сидели, болтали о девчонках, которые нам нравились, и строили из себя крутых. Я тяжело взглотнул в горло, как будто набились трава и песок. Мы все похвалялись, мол, я при ходу эту милашку. Хотя все были еще девственниками. Я устало усмехнулся. Все, кроме тебя. Ты играл в дартс, и ты же был влюблен в Кайлу Мерфи. Помню, как ты все бросал дротики и сказал, что хочешь ее поцеловать. Ты сказал, в маленькую ложбинку рядом с ключицей, туда, где бьется ее сердце. Сквозь заволакивающий глаза туман я смутно различал фигуры бегущих к нам людей. Наши. Все парни выторочились на тебя, продолжил я. А ты обернулся, с дротиком в руке, и у тебя такой вид, типа, вот чёрт, неужели я сказал это вслух. Но ты не сушивался, не попытался пошутить. Ты пожал плечами и сказал: "Ага, вот что я сделаю". И продолжил метать клятый дротики. Я тихо смеялся, когда к нам подбежали Уилсон, Джефрис и ещё пара ребят. Уилсон, наш медик, немедленно склонился над Уэсом, а Джефрис сказал мне, его голос доносился издалека, что вертолёт вот-вот будет. Я всё говорил с Уэсом, не выпускал его руку. Остальные парни понятия не имели, как реагировать. Они уставились на тебя, а потом начали хохотать, помнишь? Они подумали, что ты прикалываешься. Я тоже засмеялся, хотя знал, что ты не шутишь. Ты вовсе не шутил. Правда, Уэсс. Наверное, на какое-то время я вырубился, потому что когда очнулся, Уилсон и его команда забинтовали торс Уэсса и теперь готовились перевернуть его на счёт 3, чтобы положить на спину на носилки. Они сняли с него бронежилет, и что-то выпало из кармана его рубашки. Согнутое пополам испочканная кровью тетрадь. Прилетел вертолёт. Песок, ветер и крики хлестали меня по лицу, но я всё равно протянул руку и схватил тетрадь, как раненую птицу, которая вот-вот улетит. Уилсон говорил, чтобы я был готов забираться в вертолёт, что нужно заняться моей рукой, но я его не слушал. Пока они грузили Уэсса, я перелистал несколько страниц тетради. Мой затуманенный взгляд упал на последнее стихотворение, и я стал его читать. Некоторые слова расплылись, как будто на бумагу капали слёзы. Страница была испачкана кровью. Это слёзы ОЭса. Кровь ОЭса. Внизу страницы стояла подпись. Его имя, не моё. Словно признание. Да, ОЭс, проговорил я, чувствуя, как по щекам текут слёзы. Правда. Вот она, правда. Мы забрали с вертолёт и над дуэсом склонились ещё несколько врачей. В ход пошли капельница, кислородная маска, но я увидел, как один из медиков мрачно покачал головой. Кто-то помог мне снять бронежилет и попытался заняться моей рукой. "Оставьте", сказал я. "Дайте ручку". "Чего?" переспросил врач, перекрикивая шум, создаваемый вертолётными лопастями. "Ручку?" Я посмотрел на Уэса, глаза закрыты, лицо страшно осунулось и побледнело. "Дай эти чёртову ручку", пронзительно заорал я. Парень исчез из поля моего зрения, потом вернулся с шариковой ручкой. Я вырвал её у него из рук, прижал тетрадь к ноге левой рукой. Рука онемела, я её почти не чувствовал и на корябал на чистой странице. "Отом. Это и всё остальное", написал Уэс. "Для тебя". К. Я попытался узнать адрес, но ручка выпала из пальцев. Я прижал тетрадь к груди медика, голова у меня кружилась, глаза закрывались, вертолёт взлетел. Вы должны отправить это почтой. Отправьте это. Что? Твоя рука? К дьяволу мою руку вы должны-то отправить? Отэм, Отэм Колдуэлл, Университет Анхерста, Риддингхолл. «Нет, Роудс...» В глазах опять потемнело, и на этот раз я не смог открыть глаза. «Черт не могу!» «Это вам, Херст!» «Поняли?» «Оттем...» Наступила темнота.